Магистр Брайан оторвал свой взгляд от рапорта на экране монитора. Он потер костлявой рукой морчинистый подбородок, уставившись на неровный каменный потолок. Единственный светильник бросал рассеянный свет на комнату, а по углам за мебелью сгущались тени. Он позвал, возвысив голос. «Магистр Хайд!" Глаза Брайана рыскали по камню над головой, словно ответ должен был исходить оттуда. Как он мог так ошибаться?» «Да», — послышался шелест одежды и стук шагов. Став отверг и сосанцев и Ригу. Они отказались заключить контракт». Наступило долгое молчание, прежде чем Хайт вымолвил. «Что?» «Невозможно. Это не имеет никакого смысла с военной точки зрения. Какие мотивы у этого человека?» Брайан потер подбородок. «Мы и машина полностью упустили эту вероятность». Магистр Хайт приблизился, выдвинув стул, что-то бормоча и усаживаясь. «Вы уверены? Возможно, он выигрывает время. Набивает себе цену». «Все возможно, досточтимый магистр», – рассеянно пробубнил Брайан, в то время как его мозг обыгрывал личность, став Фекартермо с новой для него стороны. «Как здесь все сопоставить?» «Не предсказали, что он убьет претора. Напомнил Хайд, погруженный в свои мысли. Вот тогда-то наши предсказания стали все более ошибочными. Брайан хлопнул, высохшей рукой по монитору. Верно. До того момента мы оставались в пределах трех градусов свободы. Хайд склонился над столом, засучив рукава своего одеяния. Значит, у нас есть ключ. Претер что-то сделал ему, что-то сказал. «Если мы примем такое предложение, это все может изменить». «Вы знаете, каким человеком был претор? «Ослепительным и дьявольским». Хайт рассеянно смотрел в пол. «Да, ослепительным. Человек, которым восхищаются и которого ненавидят. Работая с ним, я всегда чувствовал себя избранником и нечестивцем одновременно». Брайан продолжал смотреть, нахмурясь в пустоту, поглощенный своими мыслями. «А девушка? Арта? Не можем ли мы использовать ее для спасения положения?» Хайт пожевал беззубыми челюстями и потер глубоко запавшие глаза. Брайан заморгал и откинулся назад. «Вы читали рапорт. Им удалось уничтожить Аткина и его бригаду». «Я читал. Девчонка получила смертельную дозу», – отреагировал Хайд. «И не только. Я чувствую в ней сексуальный интерес». Брайан развел руками. «А вы рассчитывали, что она останется девственницей?» Хайт тупо уставился на него. «Но меня сейчас больше волнует Стаффа». «Почему он исчез?» Спросил Брайан, наслаждаясь видом крайнего изумления на искаженном лице Хайда. «Убийство? Или...» Хайт ахнул. «О, нет. Возможно, он подозревает». Хайд закашлялся. Не думаю. Брайан указал на монитор и вывел программу. Это речь ставпы перед офицерами. Послушайте. Обратите внимание на используемые им выражения. Брайан внимательно следил за Хайдом. Я все еще не могу поверить. Хайд хлопнул по столу, все еще задыхаясь. Возможно, это лишь грубая подделка, чтобы направить на по... практически невозможно. «О, Стаффа хитёр! Его заместитель отказала обеим империям, даже не выслушала их предложений, и через десять часов Скайла воспользовалась своим личным судном и улетела с атриотической системы на поиски, мы полагаем, Стаффы». Хайд снова прикрыл глаза и задумался. Прошло некоторое время, прежде чем он спросил. «А что это говорит нам о Скайле? Знает ли она, где Стаффа?» «Почему она так беспокоится? Ведь, безусловно, компаньонам на него наплевать». Брайан пожал плечами. «Они не любовники, поэтому я сомневаюсь, что здесь дела сердечные. Нет, и скорее решил бы, что это имеет какое-то отношение к деятельности Стаффы. У меня в распоряжении есть последние цифры. Наши силы пополнились еще на 10%. Люди покидают города, чтобы примкнуть к повстанцам». Внешние посты риганцев постоянно обстреливаются. Мы обратили в бегство целых два подразделения и нанесли им тяжелые потери. Ряды их уменьшаются за исключением одного подразделения. Снова сержант Синклер. Он слишком быстро получил повышение. Хайт откинулся назад и прикусил палец. Брайан устало улыбнулся. «Да, знаю. Наши люди немало заплатили, чтобы держать его подальше от университета. Теперь он может нам пригодиться в зависимости от того, что собирается делать Стаффа и что произошло с Артой». Хайт повернулся к нему. «Как это ему удается оставаться в живых?» «Врожденная способность», – буркнул Брайан. «В дивизионах падает боевой дух. Слишком много погибает риганцев и недостаточно тарганцев. Это подрывает их изнутри. «Мы захватили склады, арсенала, полные ружей, тяжелых взрывчатых веществ, 10 патрульных машин с полдюжины тяжелых штурмовиков», — объявил Хайт. Он хитро улыбнулся. «Кажется, они засели не в том ущелье. Не только нам не везет. Наша боеспособность выиграла от этих находок. Мы можем победить целый дивизион, если они настолько глупы, чтобы выставить его против нас». «Значит, дела обстоят сравнительно неплохо, за исключением стаффа. «Если бы мы только знали, что он задумал!» — воскликнул Хайт. «Командующий — наиболее значительная фигура в свободном космосе!» «Судьбы всего человечества лежат на плечах этого человека, и мы не можем отыскать его!» Брайан устало улыбнулся. «Спокойнее, друг мой, успокойтесь и рассудите!» Или Такка, наш наиболее опасный противник, покинула Итриотическую систему после отказа компаньонов сотрудничать? И? Значит, она никогда не вернется на Ригу? Это что-то значит для вас? Брайан с грустью кивнул, когда Хайд помрачнел. Именно. Или тоже разыскивает Стаффу. И судьба поможет нам, если она найдет его первой.